С самого начала квиллиты были малочисленным племенем, сказал Билли. Нас и сейчас немного, но мы не исчезли, потому что в нашей крови есть магия. Не всегда эта магия превращала нас в оборотней. Сначала мы были воинами-призраками. Никогда раньше я не слышала, какой убили Блэка величественный голос. Хотя я сейчас поняла, что в нем всегда звучала властность. Я лихорадочно водила ручкой по бумаге, пытаясь поспеть за рассказчиком. В наше племя поселилось в этой бухте, где мы стали искусными корабелами и рыбаками. Но нас было мало, а бухта изобиловала рыбой. Другие племена положили глаз на нашу землю, а у нас не хватало воинов для защиты. Пришло более сильное племя, и мы сели в лодки, чтобы спастись. Кощееха не был первым воином-призраком, но мы не помним тех, кто был до него. Не помним, кто впервые открыл этот дар и как его использовали раньше. В нашей истории первым вождем призраком стал Кахелеха. В трудные времена он использовал магию, чтобы защитить наши земли. Он и его воины покинули лодки не телом, а духом. Женщины присматривали за телами мужчин и за лодками, а воины вернулись в бухту. Они не могли физически прикоснуться к своим врагам, однако могли кое-что другое: направить ураганные ветры на лагерь противников, заставить ветер завывать, пугая врагов. Говорят, что звери могли видеть воинов-призраков, понимали и слушались их. Кахелеха и его армия воинов-призраков напали на захватчиков. У вражеского племени с далекого севера были огромные ездовые собаки с густой шерстью. Воины-призраки натравили собак на их хозяев, а потом наслали летучих мышей из пещер в скалах. Воющий ветер помогал собакам сбить с толку людей. Собаки и летучие мыши победили. Выжившие захватчики разбежались, прозвав бухту проклятым местом. Воины-призраки отпустили собак на волю, и те одичали. Виллиты вернулись в свои тела и к своим женам с победой. Соседние племена Хоу и Мака заключили с виллитами договор, предпочитая держаться подальше от нашей магии. Мы жили в мире с соседями, а когда нападали враги, воины-призраки отбивали атаку. Прошло много лет, и тогда появился последний великий вождь-призрак Тахааки. Он прославился своей мудростью и миролюбием, и его люди на жизнь не жаловались. И только один человек по имени Утлапа был недоволен. Вокруг костра зашипели, я не успела заметить, кто начал первым. Биль не обратил на это внимания и продолжал рассказ. Утлапа — один из самых сильных воинов призраков, вождя Таха-Аки, руки имел загребущие. Хотел, чтобы мы с помощью магии расширили территорию, поработили племена Хоу и Мака и основали империю. Когда воины-призраки покидали свои тела, то слушали все мысли друг друга. Таха Аки увидел, о чем мечтает Утлапа и разозлился на него. Приказал уйти из племени и никогда больше не покидать свое тело. Как не силен был Утлапа, Воины вождя превосходили его числом, и ему пришлось подчиниться. Взбешенный изгнанник поселился в лесу неподалеку, поджидая удобный момент для мести вождю. Даже в мирные времена вождь призрак сохранял бдительность. Он часто уходил в священное место в горах, оставлял там свое тело и бродил по лесам вдоль берега, проверяя нет ли опасности. Однажды, когда Таха Аки собрался обойти свои земли дозором, Утлапа пошел за ним. Сначала он просто хотел убить вождя, но у этого плана имелись недостатки. Воины-призраки наверняка захотят уничтожить убийцу, а он не успеет скрыться. Утлапа спрятался среди камней, наблюдая, как вождь собирается покинуть тело, и тут ему пришел в голову новый план. Тахи Ака оставил тело в тайном убежище и улетел вместе с ветром, чтобы охранять покой своего племени. Утла подождался, пока вождь удалился достаточно далеко. Таха Аки мгновенно почувствовал присутствие Утлапы в мире духов и понял, что тот собирается сделать. Он помчался обратно в тайное убежище, но даже самые быстрые ветра опоздали. Когда вождь вернулся,